Глава 46. Облачившись в платье, которое придавало моей фигуре форму песочных часов, я сунула ноги в пару чёрных лакированных туфель на шпильке. Я старалась не задаваться вопросом, носил ли кто-то уже это платье и туфли, а также старалась не слишком беспокоиться о том, что пойду без нижнего белья, то, что я взяла с собой Сушилась на батарее после того, как у меня хватило ума на стирку. Собравшись с духом, я открыла дверь и спустилась по лестнице. Когда я проходила мимо Амира, стоявшего рядом с кабинетом, мои щёки вспыхнули. Слышал ли он меня раньше? Стены были толстыми, но достаточно ли? Когда охранник взглянул в мою сторону, что-то неуловимое мелькнуло в его глазах. Я выпустила наружу свои крылья, окутав коконом горящую кожу. Это было глупо и бесполезно, поскольку скрывало его от меня, а не наоборот. Эм. Я переступила с ноги на ногу на клетчатом мраморе. Мои серебряные перья ласкали кожу под короткими рукавами моего чёрного облегающего платья. Мне подождать жара внутри? Прежде чем я закончила предложение, Дверь кабинета открылась, и Джаред появился в проёме. Мне показалось, я услышал твой голос. Его челюсть покраснела, что, вероятно, было последствием пылкой беседы. По выражению лица Тристана я предположила, что всё только что закончилось. Мой заклятый враг мгновение наблюдал за мной через плечо Джареда, прежде чем поднести свой мобильный телефон к уху и отвернуться. Мне оставалось только пялиться на заднюю сторону его серебристого костюма, совпадающего по цвету с волосами на висках. Мои крылья всё ещё обнимали меня, но немного распахнулись и позволили Джараду мельком увидеть мой наряд. Его глаза стали такими же чёрными, как эластичная ткань, обтягивающая мои изгибы. Он сделал шаг ко мне, раздвигая в стороны мои крылья. Его пальцы скользнули по новым перьям и послали волны удовольствия прямо в кости крыльев. Схватив меня за бёдро, он произнёс единственное слово: "Вау". И словно по щелчку пальцев я превратилась в столб света. При виде моей тлеющей кожи он ухмыльнулся и прижавшись к моему уху, прошептал: "Может, пропустим ужин?" Моё сердце должно быть тоже начало тлеть. потому что внутри меня будто образовалась жаровня. Мюриэль приготовила суфле, хрипло прошептала я. Вероятно, ей будет грустно, если оно опадёт, потому что мы с Джаредом были заняты поеданием друг друга. И оно уже готово, Джаред, сказала Мюриэль. Я развернулась, шлёпнув Джареда крыльями. Он отодвинул их прочь, ярко улыбаясь. Я понадеялась, что его жесты не выглядели слишком странными. Хорошо. Я проголодался, сказал он, и тепло от его тела пронеслось по моему позвоночнику. Когда Джарет лениво провёл костяшками пальцев по нижней стороне одного из моих крыльев, я спрятала их назад. Он немного разочарованно вздохнул, прежде чем пробормотать: "Я хочу снова увидеть их попозже". Я так сильно прикусила внутреннюю сторону щеки, что на языке появился горьковатый привкус крови. Мюриэль посмотрела на официанта, который вышел из буфетной позади неё. Тристан присоединится к вам двоим. Да, Мими, как только завершит звонок. Поглаживая мою талию, Джаред подтолкнул меня в столовую. Официант поспешил добавить третье место. А Джаред тем временем отодвинул мой стул, помог мне сесть и занял своё место во главе стола. Мюрриэль принесла бутылку охлаждённого белого вина с этикеткой, знававшей лучшие времена. Должно быть, это ещё один безумно редкий винтаж. Джаред взял свой бокал и сделал глоток. Когда он кивнул Мюрриэль, она наполнила мой бокал. «Я пила вино». позволяло боссу мафии делать с моим телом такое, что заставило бы жителей Абадона молиться за мою порочную душу. И была одета в очень неангельское платье. Когда Мюриэль и официант покинули столовую, я сказала: "Возможно, мне не следует помогать тебе получить счёт ниже 50. Я почти уверена, что если и вознесусь, то отправлюсь прямиком в Абадон". Джерета откинул голову назад и расхохотался, что в свою очередь заставило меня ухмыльнуться. Теперь я отпускала шуточки про ад? Куда катится мир? Всё ещё посмеиваясь, он наклонился ко мне и поднял свой бокал. За бодоны прекрасного ангела, с которой мы будем делить камеру. Покачав головой, я осторожно чокнулась своим бокалом с его и отпила. Терпкий маслянистый вкус взбудоражил мои вкусовые рецепторы. "Должно быть", я замычала от удовольствия, потому что губы Джареда растянулись в наглой улыбке. Затем двери столовой распахнулись. Я расправила плечи, когда Тристан сел напротив меня. В комнате стало так тихо, что я могла расслышать, как ножки его стула двигаются по тёмному ковру. Джаред откинулся назад, вертя бокал с вином в своих длинных пальцах. Тристан. Я думаю, тебе есть что сказать, Лей. Тристан посмотрел на вино, мерцающее в моём бокале. Лей. Я прошу прощения за то, что привёл тебя на встречу Джареда. Я не доверяю людям, и проецирую свои сомнения на тебя. Мои действия и слова были неприличными и незаслуженными тобой. Я быстро кивнула, но это было в основном ради Джареда, потому что извинение Тристана было слишком отрепетированным, чтобы успокоить меня. Доставив бутылку вина, которую Мюриэль поставила в серебряное ведёрко для льда в центре стола, Тристан сказал: "Мне казалось, что твоя вера запрещает алкоголь. Это так и есть?" От набожных людей у меня мурашки по коже. Они настолько убеждены, что молитвы и высшие существа могут решить все их проблемы, что превращаются в ленивую, но наделённую силой обузу для общества и думают чаще своими задницами, чем головой. Тристан сделал глоток вина и облизнул губы. Грабите погреб дяди Исаака, как я погляжу. Он больше не может пить, а мы можем. За простые радости в жизни. Тристан поднял свой бокал. За вино, женщин и наказание свиней. Затем появился официант с подносом, уставленным гафрированными белыми керамическими тарелками, украшенными золотыми куполами, которые раскачивались при ходьбе. Сначала он поднёс поднос ко мне, и я взяла одно из покрытых глазурью суфле. Не трогайте пока, что рамекин, мадмоазель. Он очень горячий. предупредил он. Я подождала, пока всех обслужат, чтобы разломать ложкой пышный купол. Яичная смесь сдулась, как надувной замок, выпустив струйку пикантного пара, от которого у меня заурчало в животе. Я ела молча, слушая, как Джаред и Тристан обсуждают предстоящую поездку. Они опустили более мелкие детали. Да и более крупные тоже, если уж на то пошло — Я узнала только что, они вылетят в Ниццу утром на частном самолёте и вернутся к ужину. Пока моя ложка скребла дно тарелки, я размышляла о том, как может уменьшиться рейтинг Джареда, если он продолжает вести дела с сомнительными людьми. К сожалению, я сомневалась в том, что суд демонов занимается только наказанием свинней. Официант вернулся, чтобы убрать наше суфле и подать новое, на этот раз розовое. томатный соус, объяснил он. Будут ли после этого более сытные блюда? Возможно, мне не стоит сметать под частую каждое блюдо, но яичные угощения были такими невероятно лёгкими. Погружая в блюдо ложку, я спросила: "Джаред, почему бы тебе не проводить день помощи раз в неделю, а не раз в месяц?" Тристан вгрызся в своё суфле. Это превратит суд демонов В стену плача. Я проигнорировала его комментарий, ожидая ответа Джареда. Он изучал свой розовый купол. У меня нет времени организовывать его каждую неделю, пёрышко, сказал Джаред, заставив мою надежду сдуться, словно суфле Тристана. Но мы могли бы проводить его два раза в месяц. Он встретился со мной глазами. Если бы Тристана не было в комнате, Я бы встала и поцеловала Джарреда. Вместо этого я выдержала его пристальный взгляд и выразила свою благодарность улыбкой. Тристан, найди свободную дату в моём календаре для следующего дня помощи и сообщи об этом всем. Приказ Джарреда сделал холодное выражение лица Тристана более острым. Я займусь этим после ужина. Если бы мы были детьми, И стол не был бы размером с банкетный, он вероятно пнул бы меня по голени под столом. Поскольку все мы были взрослыми, мы довольствовались поединком взглядов и колкими ремарками. "Спасибо", сказала я Джареду. Он положил тыльную сторону ладони на стол, предлагая мне свою руку. Без колебаний я переплела свои пальцы с его. Возможно, мне следовало поколебаться, Держась за руки перед Тристаном, мы раскрыли новый альянс, в который он не входил. Хотя его лицо оставалось невозмутимым, в глазах Тристана появился блеск, которого не было в ту ночь, когда он представил меня своему боссу.